В смысле жизни должна быть вся полнота самой жизни. В полноте жизни необходимо гармоничное присутствие всех ее составляющих, в центре которых находится сам человек, рождающий любовь и творящий счастье. Смысл жизни присутствует и в получении удовольствия от жизни, и в сфере основных человеческих желаний, но и здесь не должно быть перекосов. Стремясь к удовольствию можно сделать жизнь приятной, но самое ли это главное? Если удовольствие становится смыслом жизни, человек становится рабом своих желаний. Удовольствие – это лишь инструмент, метод, позволяющий реализовать смысл своей жизни, то есть раскрыть себя. Хотя кто-то использует метод страдания, это его право выбора, но, на мой взгляд, значительно интереснее идти путем удовольствий и радости. Мне нравится именно такой путь развития души. Наша душа и есть то, на что надо ориентироваться и что придает жизни счастливый смысл. Смысл жизни надо прожить, то есть создать его своей жизнью, своей судьбой подтвердить правильность выбора жизненного пути, проложить именно свой путь. И таким образом утвердить свой способ жизни как имеющий смысл. Свой, в то же время максимально приближенный к истине, за правильность которого вся ответственность ложится на вас. В этом-то, наверное, и состоит главный смысл человеческого бытия. Это путь созидания смысла. Смысл жизни не дан, не задан, его надо найти, утвердить и доказать, если хотите, чтобы он был. Высшая ступень любви к жизни — полюбить саму жизнь. Этим самым мы утверждаем самих себя как людей, заслуживающих бессмертия. Смысл жизни неразрывен с понятием смерти. Особенно остро этот вопрос стоит для тех, кто вошел в пенсионный возраст и видит, как один за другим уходят из жизни его сверстники. Смерть для большинства трагедия, зло, бессмыслица, не имеющая оправданий, ибо гибнет личность, уникальное существо, замены которому нет. Поэтому люди во все времена желали бессмертия, искали возможность его достичь. Но что такое бессмертная жизнь? Допустим, что человек бессмертен, а не возникнет ли мысль, к чему прилагать усилия, если любые возможности могут быть реализованы в бесконечности? И человек перестанет заниматься многотрудным поиском себя и смысла своего существования. В мифологии известен пример, как бессмертные боги Греции от скуки творили такие дела. Высокая смертность, перспектива исчезновения заставляют человека вникать в вопрос, Есть ли смысл жизни вообще? Утверждая осмысленность жизни, ее не и предпринимая шаги к ее продлению, мы не только можем действительно продлить биологическую жизнь, но и в моральном плане предотвратить смерть.